Глава восьмая. Декабрь, 1991 год. Вот уже два года, как я не видел Люка, два года, как я шел собственным путем, взяв за основу творения христианских авторов, живя в мире Апологетики, Тертуллиана и Октавии Минуции Феликса, В сентября я был слушателем французского отделения папской семинарии в Риме. Это было самое счастливое время в моей жизни — Дом 42, здание с розовыми стенами по улице Санта-Кьяра, большой двор, окруженный галереей цвета светлой охры, моя комнатка с желтыми стенами, которую я воспринимал как убежище для сердца и совести, комната для занятий, где мы отрабатывали жесты для будущих литургий, благословен ты, Господи, Божий Вселенной. Кроме того, у этого здания была терраса, смотревшая на купола собора святого Петра, пантеон и церковь Иисуса. Мои родители настояли, чтобы на Рождество я вернулся в Париж, ибо для них было важно, существенно, как выражалась моя мать, чтобы мы провели конец года вместе. Но когда я приземлился в Руасси, ситуация, как оказалось, в корне изменилась, мои предки уже отправились на Багамские острова на яхте делового партнера отца. Был вечер 24 декабря, и я испытал скорее облегчение, чем какое-либо иное чувство. Оставив вещи в особняке родителей на улице Виктора Гюго, я пошел бродить по Парижу. Просто так, без всякой цели, ноги сами привели меня в Нотр-Дам. Там как раз начиналось всенощное. В соборе было столько народа, что я с трудом пробрался внутрь и сразу проскользнул направо. Незабываемое зрелище. Тысячи поднятых голов, отрешенные, сосредоточенные лица, звенящая тишина, пропитанная благовониями, Я был здесь чужим среди незнакомых мне людей и наслаждался этим, забыв обо всем, об упадке католической веры, о верооступничестве священников, о запустении церквей. Матье! Я повернул голову, стараясь разглядеть в толпе знакомое лицо. Матье! Я поднял глаза. Стоя на основании колонны, люк возвышался над толпой верующих. Его бледное лицо, покрытое медными веснушками, сияло, как свеча, Он спрыгнул вниз и исчез в толпе, но через секунду уже тянул меня за руку. «Идем живее, на выход!» «Ну, сейчас начнется служба». В глубине хоров священник произнес «На тебя, Господи, уповаю!» Люк подхватил на лету. «Силой твоей укрепляюсь, вовеки не поколеблюсь. Мы с тобой наслушались этого вдоволь, так ведь?» Насмешливый тон стал еще более агрессивным. Вокруг нас послышались протестующие возгласы. «Чтобы не поднимать скандал, я пошел за ним». Оказавшись у стены, я схватил его за плечо. — Ты что, вернулся во Францию? Люк подмигнул мне. — Хочу поучаствовать в представлении. За стеклами очков его взгляд сверкал ярче обычного. Заострившиеся черты лица, тени под глазами. Если бы я не знал его так хорошо, я бы подумал, что он принимает наркотики. Люк пробрался между тесными рядами и остановился около стеклянной дверцы исповедальни, открыл ее и втолкнул меня внутрь. — Входи. «Ты что, спятил? Да ты... Входи, тебе говорят!» Я опустился на скамеечку. Люк уселся с другой стороны перегородки, там, где обычно сидит священник, и опустил обе шторки. В одно мгновение мы оказались отрезанными от толпы, песнопений и службы. Люк прошептал через деревянную решетку. «Я видел его, мат! Видел собственными глазами!» «Кого? Дьявола во плоти! Я наклонился, стараясь сквозь решетку разглядеть его лицо. Оно почти светилось. Его черты поддергивались, и он все время прикусывал нижнюю губу. «Ты хочешь сказать, там, в Судане?» Вместо ответа Люк отодвинулся в темноту. Нельзя было понять, смеется он или плачет. За два последних года мы обменялись лишь несколькими письмами. Я ему сообщил, что меня приняли в папскую семинарию. Он мне ответил, что делает свое дело, все дальше продвигаясь на юг, Туда, где восставшие христиане сражаются с регулярными войсками. Его письма были странными, холодными и чужими. Читая их, невозможно было почувствовать состояние его души. — В Судане, — усмехнулся он, — я видел только следы дьявола, голод, болезни, смерть. А вот в Вуковаре, в Югославии, я уже видел его самого в действии. Из газетных сообщений я знал, что совсем недавно этот город в Хорватии... после трехмесячной осады, оказался в руках сербов. Оторванные осколками бомб головы детей, младенцы с выколотыми глазами, беременные женщины, которым вспороли животы, а потом сожгли заживо, раненые, расстрелянные в упор прямо в госпиталях, подростки, которых заставляли насиловать своих матерей, я все это видел. Зло в чистом виде, темная сила, вырвавшаяся из недр человека — По контрасту я представил себя в своей желтой келье. Каждое утро, сидя в тепле и уюте, я слушал новости на волне Ватикана. Я спросил, как же... Как ты оттуда выбрался? Чудом! Ты работал на какую-то ассоциацию? Ни на какую. Он опять рассмеялся и приблизил лицо к разделявшей нас перегородке. Я взялся за оружие, мат. Что? Стал добровольцем. Там иначе не выживешь. На секунду мне показалось, что Люк раскаивается, но я ошибся, он ни о чем не жалел. Наоборот, гордился тем, что сделал. «Как ты мог?» Он снова откинулся в темноту. Пение смолкло, и в церкви стало тихо. И тут я услышал совсем рядом звук, звук рыданий. Люк плакал, закрыв лицо руками. Я сразу переменил тон «Тебе надо все забыть». «Все, что делали они, что делал ты». Нельзя же судить обо всем человечестве по этой вспышке насилия. Ты оказался в наихудших условиях, где человек превращается в животное. Ты...» Люк поднял голову и снова приблизил ко мне лицо. На скулах у него блестели слезы, но он улыбался. И усмешка искажала его черты. «А ты все там же, в семинарии. Уже три месяца. А пришел не в сутане. Ты что, инкогнито? Не надо издеваться надо мной». Он засмеялся сквозь слезы. Так и сидишь в больнице для здоровых. Что за игру ты затеял? Тебе понадобилось 24 года, чтобы открыть для себя насилие? И нужен был вуковар, чтобы осознать меру человеческой жестокости? А что ты намерен делать теперь? Отправиться на другой фронт? Свет в нас самих, Люк. Вспомни, первое послание Иоанна для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Он явился слишком поздно. Если ты так думаешь, значит, ты потерял веру. Наша роль не в том, чтобы противостоять злу, а в том, чтобы призывать к добру, вести к свету. Ты тыловая крыса, мат. Ты славный парень, но ты тыловая крыса. Мелкий, набожный буржуа. Я вцепился в решетку. В соборе снова запели. Чего ты добиваешься? Чего ты хочешь? Действовать. Ты возвращаешься в Югославию? Я записался в Канна плюс Куда? «В полицейскую школу. Экзамены в январе. Я буду полицейским. Через два года я уже смогу работать на улице. Другого выхода нет. Я хочу встретиться с дьяволом на его территории. Хочу испачкать руки. соображаешь? Он говорил спокойным, уверенным голосом. «А у меня внутри наоборот что-то оборвалось». Снова вспомнился апостол Иоанн. «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит возле. Я закрыл глаза и снова увидел себя и Люка, стоящими у колонн аббатства Сен-Мишель-де-Сез. Тогда мы собирались изменить церковь, изменить мир. Счастливого Рождества, мат! Когда я открыл глаза, исповедальня была пуста. Следующие месяцы я прожил в состоянии оцепенения. В семинарии мне было не по себе. Таинство, литургии, молитвы, исповедь. Я слушал и не слышал. машинально повторяя заученные жесты. До меня доходили новости из Югославии, которые передавали по радио Ватикана. Узнав о новой резне или зверствах, я молился и постился. Я был сам себе отвратителен. Тыловая крыса, мелкий набожный буржуа. Я все время думал о Люке. Как этот интеллектуал, помешанный на богословии, мог стать полицейским? Ответа я не находил. На смешке Люка все еще звучали в ушах... С каждым днем я все меньше верил в свое призвание. Богословское образование казалось мне бесплодным и таким удобным. Я выбрал путь аскета, но жил как паша, всегда сыт, есть крыша над головой, огражден от невзгод. Я мог посвятить свое время тому, что любил больше всего на свете, книгам. Я ясно видел свою карьеру. Никогда я не стану сельским священником. По окончании семинарии, после защиты диссертации, я останусь в Риме и поступлю в Папский Григорианский университет. Занимая посты в европейских резиденциях папских нунциев, я буду подниматься по ступеням церковной иерархии все выше и выше, пока не достигну вершин. Прочное положение под знаком достатка и власти. Все то, что я ненавидел в родителях, теперь ожидало меня, хотя и в другой форме. Я поделился своими сомнениями с духовными наставниками, но в ответ услышал только обычные речи священнослужителей — живительный бальзам, проливаемый на душевные раны. 29 июня, в день возведения в сан священников в лоне святой римско-католической апостольской церкви, я отказался от сутаны. Люк ошибся, я находился не в больнице для здоровых, я был на кладбище, здесь все были мертвы, и я в том числе. Я вернулся в Париж и прорвался в Парижское архиепископство. Там мне предложили длинный перечень гуманитарных организаций. Я остановился на первой же миссии на том континенте, который для себя выбрал, в Африке. Земля надежды, ассоциации бельгийских францисканцев, которая принимала в свои ряды добровольцев мирян, показалась мне самой подходящей. Эта партия дальше других углублялась в зоны риска. И вот в 1993 году, за год до начала геноцида в Руанде, началось мое первое приключение. Указатели на выезде с автострады вернули меня к действительности. Я устремился в туннель на въезде в Орлеан, продолжая думать о люке и о том, как переменились наши судьбы. У меня все было еще впереди. От этой мысли я вздрогнул, никогда я не последую за ним по дороге самоубийства. Теперь я должен был это признать и найти причины, толкнувшие его на такое. Что-то должно было случиться, немыслимое событие, которое выбросило Люка из его собственной судьбы. Я должен пролить свет на его решение. Только при этом условии к нему вернется сознание».